Глава 3. Ангел. «Как тебе это?» — Агата прикладывает ко мне фиолетовое пальто, а я кривлюсь. «Не люблю яркие цвета. Мне ближе пастельные, тёплые. Тебе не угодишь». «Ещё как угодишь», — улыбаюсь я. «Ну да, пальто должно быть не совсем классическое и не очень кэжуал. Чуть ниже колена, с капюшоном, в светлых тонах. «Много пуговиц — плохо, две — мало, то накладные карманы лишние, то вшивные теряются, слишком широкая, слишком приталенная», — перечисляет подруга все те пальто, что я забраковала. «Может, выпьем кофе?» — предлагаю я, видя, что Агата достигает точки кипения. «Да», — быстро отвечает она, вешая пальто на место. «На открытой террасе. Ты угощаешь». Она подхватывает меня под руку и, кивнув продавцам, быстро выводит меня из магазина. Я всё никак не привыкну к тому, что могу покупать одежду в таких магазинах. Когда жила с мамой, у нас не было таких больших денег. Но мы и не жили за чертой бедности. Просто покупали одежду в более скромных магазинах, расположенных не в торговых центрах, а в неприметных переулках нашего района. «Слушай, я сегодня опять видела Матвея». Говорит Агата, когда мы, взяв в баре кофе, присаживаемся за столик на террасе торгового центра, ловя последние солнечные лучи. Говорят, со следующей недели грядёт похолодание, так что надо успеть насладиться последними тёплыми днями. «Напомни, кто он?» — рассеянно спрашиваю я, прикрывая глаза и подставляя лицо солнцу. «Ну, Матвей!» — раздражённо отвечает Агата. «Громов! Я тебе о нём рассказывала!» «А, тот, который выпустился в прошлом году?» «Ага. И где ты его видела?» «Вчера заезжала в кафе, чтобы с отцом увидеться. И он там был. Слушай, какой же он вкусный! Я просто не могла взгляд от него оторвать. Папе пришлось пару раз вернуть меня на землю». Мы обе смеемся. Я открываю глаза и, прищурившись, смотрю на подругу. «Почему ты не позвонишь ему?» У меня нет его номера. Ты же говорила, что здесь учится его брат. Ой, нет, с ним я точно не хочу связываться. А кто он такой? Чтобы и я, не дай бог, не связалась. Все его зовут Демон. Когда увидишь, поймёшь, почему. От одного его присутствия холодок по коже пробегает. А Матвей не такой? Он тоже, конечно, непростой тип. Но мне он кажется таким загадочным... «Таким. Как бы тебе его описать? Знаешь, тот тип парней, который нравится так сильно, что других ты не замечаешь, и при этом сама не понимаешь, что именно в нём такого?» «К счастью, не знаю», — улыбнувшись, качаю головой. И почему-то на ум сразу приходит тот парень, который сверлил меня взглядом, сидя на капоте своей машины. Но оттого ещё веяло опасностью так, что поджилки тряслись. Или это не из-за опасности? «Тебе тоже надо найти парня», — внезапно говорит Агата. «А я даже давлюсь кофе и кашляю». Смотрю на подругу во все глаза, давая ей понять, что это замечание было как минимум неуместным. Но Агату таким не проймешь, Она только кивает и улыбается. «Да-да, что ты на меня так смотришь?» Тоже! Решаю поставить её в неловкое положение. Может, хоть это остановит её от развития данной темы. Я сразу после тебя. Я нашла. Матвея забыла? Он пока ещё не твой. К тому же мне и одной хорошо. Ой, Геля, не понимаешь ты ничего? Махнув рукой, тянет подруга. Тебе скоро исполнится девятнадцать, а ты толком и нецелованная. Почему это? очень даже целованная, — возмущаюсь я. «Это с тем мальчиком, когда тебе было 13? Не смеши!» — фыркает она. «Это единственный эпизод из моей прошлой жизни, которым я поделилась с Агатой. Обо всём остальном я предпочитаю не распространяться, помня слова злой, но справедливой Ираиды Львовны. Запомни, Ангелина, друзья предают первыми. У них в руках есть рычаги воздействия на тебя» а это значит, что рано или поздно они ими воспользуются. Дружить можно, но все свои слабые стороны держать при себе, а ещё лучше превращать их в сильные. Кто-то сказал бы, что гувернантка воспитывала во мне недоверие к миру, но я не соглашусь. Недоверие во мне воспитала мама со своими бесконечными любовниками, а Ираида Львовна просто учила меня... Это недоверие трансформировать в способность защищаться. Но отрицать, что опыт был, ты не можешь. Смеюсь я, ткнув в сторону подруги пальцем. «Факт», — подтверждает Агата и снова смеётся. «И всё же, посмотри, сколько зачётных парней в универе». Мне как раз вчера Арсен напомнил, что мы обменивались телефонами. Просил позвонить ему. «Арсен? Это который Арсен?» Тот с пятого курса? Хм, ну, такой себе выбор, если честно. Отстой, он такой гуляка. Значит, опытный. Ты же такому меня хотела сосватать? Я хотела тебе, как ты говоришь, сосватать опытного, но не гулящего. Этот же каждый год охотится на свежую кровь. По крайней мере, он, наверное, умеет ухаживать. Ну, не знаю, тянет она. Есть ещё кто-то на примете? Лёша с параллельного потока. «Блин, ты серьёзно?» Она так картинно выкатывает глаза, что мне становится смешно. «Он же Ботан, скучный до ужаса. Моя бабушка более интересный собеседник, чем этот. Тебе не угодишь. Опытный — плохо, неопытный — скучно». «Да я готова поклясться, что Лёша до сих пор в девственниках ходит. Бе, два девственника!» Она высовывает язык и делает вид, что её тошнит, чем снова смешит меня. Короче, надо искать золотую середину. Я подумаю, кто тебе подойдёт. Ой, ты только не сильно старайся. Прошу, я уже чувствую, что подруга возьмётся за дело со всей душой. Если я натура увлекающаяся, то Агата — это практически я, только помноженная на 10. Если ей в голову пришла какая-то идея, Земля должна сдвинуться с орбиты, чтобы моя подруга достигла цели. А ещё она очень общительная, и я задумываюсь о том, что могла бы расспросить её о том парне с чёрной машиной, но почему-то сдерживаюсь. Наверное, по привычке, чтобы сохранить свои мысли в тайне, Или из страха, что она подойдёт к нему и скажет, что он мне нравится. Потому что Агата — королева неловких моментов. Она умеет их создавать не только для себя, но и для других просто делает то, что хочет, не задумываясь о последствиях. «Так, ладно, ты допила кофе?» — спрашивает Агата, отставляя чашку на блюдце. «Я киваю. Пойдём, надо всё-таки выбрать для тебя пальто. Я знаю один классный магазин». Мы поднимаемся, и тут звонит мой телефон. «Погоди минутку, прошу подругу, это папа». Она кивает, и я, встав, отхожу к стеклянной балюстраде. Смотрю на город, принимая звонок. «Привет, пап!» «Геля, привет! Не отвлекаю?» «Нет, я с подругой в торговом центре». «Шопинг?» «Небольшой». «Правильно. Денег подкинуть?» «У меня есть, спасибо». «Не экономи на себе!» В который раз наставляет меня папа. «Я позвонил, чтобы сказать, что меня не будет на твоём выступлении. Стараюсь сдержать разочарованный вздох». В принципе, ничего нового. За эти три года папа всего был на четырёх моих выступлениях. Но каждый раз, когда он сообщает, что не сможет присутствовать, всё равно расстраиваюсь. Хоть и благодарна, что он хотя бы не забывает о них. Ладно, не расстраивайся. Но мне, к сожалению, надо уехать ненадолго из города. Справишься одна? Хм, может, поживёшь это время у меня? Это он тоже предлагает постоянно хотя и знает, что я не уживаюсь с его женой и сыновьями. «Нет, спасибо», — отвечаю так же, как и всегда. «Со мной будет всё нормально». «Расскажи потом, как прошло выступление». «Ладно». Мы прощаемся, и я ещё несколько секунд смотрю на город, пытаясь сдержать слёзы. Маме я была не нужна, отцу тоже не особо. Он выражает внимание своими способами, обеспечивает меня и балует подарками. Но он у меня не сильно эмоциональный, так что за все три года нашего знакомства я побывала в его объятиях всего два раза. И это было крайне неловко, потому что папа этого всего не умеет. В общем, если спросить о чувстве ненужности, я могу многое об этом рассказать. Может, Агата права, и мне правда стоит найти парня? Кого-то заботливого, ласкового, того, кто разморозит меня и будет посвящать мне своё время дарить тепло, которого я лишена всю свою жизнь. Бросаю взгляд на подругу, которая копается в своём телефоне, и всерьёз задумываюсь о том, чтобы начать с кем-нибудь встречаться. Снова разблокирую телефон и пишу сообщение Арсену, приглашая его на своё выступление, но на этот раз указывая время и место. «Ну и что, что он бабник? Может, именно такой мне и нужен? Такой, который сможет раскрепостить меня?»